Дерни едва не проглотил язык, когда рядом появился Чай-Чай. Ну, как успехи? Н -н -н -н -н прошу прощения. Дерни пришел в себя. Э, есть некоторые, сказал он. Кажется, нам удалось справиться с э, одним замком. Чай-Чай сверкнул глазом. Насколько я знаю, их семь. Припомнил наемный убийца. «Да, но они наполовину волшебные, наполовину настоящие. А еще наполовину их вообще тут нет. То есть некоторые их части то появляются, а то пропадают». Господин Браун, занимавшийся одним из замков, отложил отмычку. «Ничего не получается, господин Чай-Чай», признался он. «И фомкой тут не поработаешь. Может, мне стоит вернуться в город». И взять пару дракончиков? С их помощью можно расплавить любую сталь Если накормить до отвала углем И правильно изогнуть шеи Мне говорили, что ты лучший взломщик в городе Ответил Чай-Чай Банжо за его спиной переступил с ноги на ногу Господин Браун явно забеспокоился Да, конечно Кивнул он Но, как правило, замки не имеют свойства постоянно меняться и переходить из состояния в состояние. «А я думал, ты способен открыть любой замок, кто бы его не сделал!» Пожал плечами чай-чай. «Если этот кто-то человек!» – резко произнес господин Браун. «Или гном!» «Я не знаю, кто сделал эти замки!» И я ни слова не слышал о том, что, возможно, мне придется столкнуться с волшебством. «Что ж, очень жаль!» – сказал Чай-Чай. «В таком случае можешь возвращаться домой! Я больше не нуждаюсь в твоих услугах!» «И признаться, я об этом не жалею!» – откликнулся господин Браун, складывая инструменты в саквояж. «А как насчет моей оплаты?» «А я тебе должен?» «Я честно пришел сюда и не вижу своей вины в том, что не смог справиться с волшебством. Я должен получить хоть что-то!» «Да, конечно! Прекрасно тебя понимаю!» Согласился Чай-Чай. «Конечно, ты должен получить то, что заслужил!» «Банджо!» Банджо двинулся вперед, но вдруг остановился. А рука господина Брауна достала из саквояжа ломик. «Думаешь, я вчера родился, гнусный ублюдок? Я навидался подобных тебе людишек. Считаешь все это игрой? Подшучиваешь над всеми? Думаешь, все тебя боятся? Считаешь себя крутым? Итак, господин Чай-Чай, я ухожу немедленно и уношу то, что захочу. И ты не сможешь меня остановить. Ни ты, ни Банджо». Я знал ма Лили и добрые старые времена, и ты мнешь себя злым или крутым, да Мабела Лили оборвала бы тебе уши и плюнула в твой единственный глаз напыщенный недоносок, а я работал с ней, так что меня ты не запугаешь, и Банжу я тоже ни сколечка не боюсь. Господин Браун злобно смотрел на них, помахивая ломиком. Дерни съежился от страха у двери. Он увидел, как Чай-Чай элегантно кивнул, словно благодаря за эту небольшую речь. Что ж, я крайне признателен тебе за то, что ты высказал свою точку зрения, сказал Чай-Чай. Однако напоследок еще раз напомню, мое имя произносится т-чай чай, -чай". Банжо вперед! Банжо над господином Брауном опустил руку. И дернул его заломик так резко, что ноги взломщика выскочили из башмаков. «Ты же меня знаешь, Банджо!» Прохрипел взломщик, отчаянно пытаясь вырваться. «Я помню тебя еще малышом! Ты часто играл у меня на коленях! Я ведь работал с твоей ма...» «Тебе нравятся яблоки!» Прорычал Банджо. Браун сражался изо всех сил. Ты должен сказать «да»! Да! Тебе нравятся груши? Ты должен сказать «да»! Ну хорошо, хорошо, да! Тебе нравится падать с лестницы?